Писмо 11. Отправлено 6 января по адресу Москва, Старый Арбат 4 Евгению Малакан. И вас, мой дорогой, с Новым годом. Надеюсь, что принесёт он нам с вами то, о чём мы мечтаем, а именно долгожданную встречу. Давно я не была так удивлена, как прочитав ваше письмо, особенно то место, из которого становится ясно, что женщина, появившаяся из бутылки, наша толстая Ася. Я её искала в санатории, уверенная, что она связала судьбу с каким-нибудь бравым шахтёром, а она. Вот как бывает. Как поразительно мировосприятие людей. Какаяу совершенно разница. Ведь вам и в голову не приходило посмотреть на толстую Асю глазами заинтересованного мужчины, а ваш товарищ Бычков наоборот влюбился в неё с первого взгляда, да ещё описывал её как редкостную красавицу. Ну да бог с ним. Лишь бы для него она была самой красивой, а до других и дела нет. Я так желаю, чтобы он отыскал Асю, чтобы ему достала на это сил и чтобы у них всё случилось, как они сами того хотят. Итак, Женя. Я хочу поведать вам, что произошло после того, как я выбрала лучшего друга, и уложив руку на стол, нажала на костяшку между указательным и средним пальцами. Ани произошло ровным счётом ничего. Рука, как лежала на столе неподвижная, так и продолжала лежать без всяких признаков жизни. Как было сказано в инструкции, я нажала на костяшку второй раз, но и в этом случае ничего не случилось. Тогда я достала из стола швейную иглу, я окунув её для дезинфекции в духи, уколола руку в впадинку между безымянным пальцем и мизинцем. И иголка вошла как в масло. Я даже испугалась, не воткнула ли глубже, чем следовало, а потом срочно выудила её обратно и стала следить за лучшим другом. Как вы уже догадались, и в этом случае ничего не произошло. Рука лежала на столе выставочным экспонатом, и я уверилась, что её биологический цикл закончен. Да и какой умник, за здорово живёшь, расстанется с таким ценным футляром, если в нём, вернее, в его содержимом ещё теплится жизнь. Адреналина у меня не было, а потому я решила попробовать достать препарат завтра у Ангелины Войцеховны в больнице, и если будет для того нужно. позволить врачихе некоторые вольности по отношению к моему бесчувственному телу было уже совсем поздно когда я решила ложиться и перед сном посмотреть телевизор Накрыв лучшего друга полотенцем, я совершила все необходимые гигиенические процедуры и улеглась под тёплое одеяло, наблюдая на экране передачу про авторометрической системы Прохора Поддонного, скончавшегося на Кануне. Будь её на месте нашего президента, непременно бы глушила все европейские телестанции, которые пытаются внушить нашему народу, что метрическая система есть то передовое, к которому необходимо стремиться России. Совершенно не понимаю, почему такое необыкновенное стремление в мире переделать Россию на свой лад, лишить её национальных особенностей и размыть национальное сознание. Наши фунты, ворсты, локти и так далее почему-то так всех раздражают, что раз в 5 лет Европа готова с нами воевать. Единственное, что их останавливает, так только полный разгром греков и японцев в метрической войне. И что не нравится им, что наши железные дороги не совпадают со стандартом с ихними, а того им приходится вкладывать огромные средства в железнодорожные переходники. Они ненавидят наше левостороннее движение, хотя экспортируют в Россию ежегодно на 3 миллиарда долларов автомобилей справа, с таронним рулём. Будь я на месте нашего правительства, будь моя воля, приговорила бы поддонного к пожизненному заключению, а к смертной казни. Из-за него, из-за его аметрической системы погибли полмиллиона наших солдат, задушенных японским биологическим оружием, павших от пуль и стрел манжуров и апельсинщиков. Так нет же. Мы ещё дали возможность поддонному трудиться в тюрьме и создать новое, так сказать, творение под названием Правостороннее движение. Господи, Одно расстройство только. Я переключила телевизор на другой канал и засмотрелась фильмом про любовь. Обычно я этого не делаю и тут же перестраиваюсь с романтических историй на что-нибудь другое, ненавивающее на меня дурное настроение. Но в этот раз Я как будто предчувствовала, что буду участницей нежной и трогательной новеллы в будущем. Как бы мне страстно хотелось, чтобы вы, Евгений, были моим партнёром в этой ноvelle. Я не стежусь в своих признаниях, так как жизнь нам отпущена всего лишь раз. Несмотря на то, что пропагандирует ваш Хипротомус и прятать своё чувство лишь из одного самолюбия, на мой взгляд, грешно и неумно. Дорогой Евгений, я так привыкла, что вы есть на этой земле, что вы хоть и далеко, но связаны со мной прочно, как могут быть связаны только мужчина и женщина, объединённые большим чувством. Я ощущаю тепло, исходящее от строчек ваших писем. Я ощущаю его живительную энергию. Когда же наконец судьба даст нам возможность встретиться?